Глава 3. Меня вырвало еще дважды. Когда в желудке не осталось ничего, кроме его собственного горького сока, рвотные позывы, наконец, отпустили меня. Мне дали прополоскать рот водой, а после напиться вдоволь. Я спросила, почему мой правый кулак перемотан бинтом, через который проступила и засохла, очевидно, моя собственная кровь. Инецкия пояснила мне эту странность тем, что мой кулак якобы сильно разбит. Она размотала кровавые бинты и показала мне. Он и вправду оказался разбитым. Кровопотёки и гематомы покрывали все пять костяшек пальцев. Однако я не помнила, при каких обстоятельствах и обо что так серьезно разбила собственный кулак. Никак не могла вспомнить драку. Мысли путались. Я то вспоминала причину своего смятения, то забывала ее. Сначала я вновь никак не могла вспомнить, что же со мной произошло, хотя помнила, что перед этим уже вспоминала. После рвоты меня продолжало сильно тошнить, а в ушах вдруг разлился оглушающий все побочные звуки звон. Этот чрезмерный звон не позволял мне сосредоточиться. Мне, кстати, разнулся кулак, на который де-факто наложил новую повязку с какими-то обжигающими, перетертыми в непривлекательную кашицу травами. Ненормальная слабость все отчетливее склоняла мою голову вниз, заставляла упираться подбородком в ключицу. Остатки мнимой силы, наполняющие меня в первые минуты после прихода в сознание, неумолимо просачивались сквозь меня, как песок, обтекающий своей пылью уставшие пальцы. В итоге на расспросах у меня не осталось ни единой песчинки силы. Я просто лежала на твердой лежанке, сконструированной между двумя широкими стволами осин, и не шевелясь рассеянным взглядом смотрела в бок. Кажется, мне с каждой минутой становилось все хуже. Но, несмотря на это, я все же старалась оценить обстановку вокруг себя. Мы, я и двое незнакомцев, находились в сени небольшого скопления деревьев. Здесь было три лежанки, сконструированные одинаковым способом. Доски, выверено прибитые между стволами деревьев. На вытоптанной траве стояло два грубо сколоченных табурета. На низких ветках близ растущих деревьев были развешаны разнообразные сушёные травы, перевязанные выленелыми тряпичными обрывками. На неказистом и низком столике, напротив, была расставлена деревянная и жестяная посуда. Лежали подозрительные завязанные бичевкой мешочки, сделанные из грубой ткани. Еще здесь располагалось остывшее кострище, над которым одиноко висел средних размеров котелок, помятый у самого основания. День был солнечным но меня бил сильный озноб. Парень и девушка, де-факто и нецке, при этом комфортно чувствовали себя в штанах из легкой материи и сильно выцветших футболках с короткими рукавами. Заметив мой озноб, они сначала накрыли меня полотном из жесткой материи, а когда поняли, что это не помогает, напоили на сей раз сносным на вкус отваром, в содержании которого я распознала мелису и решили переместить меня из-под сеней деревьев на залитую солнцем поляну. По-видимому, чтобы защитить мое тело от солнечного удара и даже ожога, эти двое установили над предложенным мне деревянным шезлонгом зонд, который перед этим вытащили из высокой травы. Шезлонг оказался не мягче лежанки, на которой мне до сих пор приходилось лежать, а зонд был странным. Было видно, что он, как и все замеченные мной искусственные предметы местной обстановки, был сконструирован вручную. Тесанные палки вместо перекладин и ручки. А купол из серого, наверняка когда-то бывшего белым материала такой тонкости, что почти прозрачный. Наетские де-факто оставили меня посреди высокой травы на шезлонге. Протертый временем купол зонта, под действием легких дуновений южного ветра, гипнотизирующе шевелился над моей головой. Скоро мне, как будто, бы стало немного теплее, и, несмотря на высокую траву вокруг, комфортнее. Оставшись наедине с собой, Я, не заметив того, начала погружаться в дрему. Когда я открыла глаза, солнце уже склонилось к закату, и обещала скоро убрать с этого дня свой последний розовый луч. Облака были окрашены именно в розовый, местами переходящие в красноватый цвет. Слева от меня послышалось неестественное шуршание. Не поворачивая головы, я отправила в направлении звука свой взгляд и увидела рядом еще одного незнакомца. Молодой парнишка, лет 16, грязно росые волосы, низкого роста, с немного чумазым лицом, ожидающе смотрел на меня светлыми глазами. Он сидел в высокой траве на одном из уже виденных мной кособоких табуретов и держал в руках сильно помятый полиэтиленовый пакет. Видимо, шуршание именно этого пакета и привлекло мое внимание. Как зовут? Все еще не поворачивая головы, востребовала у незнакомца имя ⁇ я ⁇ Бум. Бум. Еще одно необычное имя. Нет, не имя. Прозвище. Я караулил тебя все время, пока ты здесь спала. А я ведь часовой. Часовой? Ну да. Это моя должность. Тут у всех есть своя должность. Где это тут? В падоке. Снова падок. Есть, хочешь? С этими словами парень вытащил из своего пакета неопознанное нечто и протянул это мне. Закрыв глаза, я гулко выдохнула, и на скрипучие подлокотники шезлонга заставила себя сесть лицом к собеседнику. Упираясь локтями в колени, я начала хмуриться. Тело задервинело, мышцы ныли, в голове неприятно плескалась пустота. Я снова забыла, как очутилась вне подгорного города. «Поющий поэт?» Мигающие вывески фундаментального яруса, апартаменты Конана, коридоры. Но нет людей. В моих воспоминаниях их нет. «Держи», — парнишка вновь протянул мне что-то. Открыв глаза, я увидела перед своим носом сэндвич, в реальность которого мне почему-то поверилось с трудом. Сначала я хотела обхитрить пустоту в своей голове, расспросить парня про то, что такое падок и где он находится как я сюда попала и вообще про все вокруг. Но, увидев сэндвич, вдруг испытала дикий приступ голода и сразу же забыла обо всех своих вопросах. Словно изголодавшийся зверь, я вырвала из рук парня предложенное мне подношение и вгрызлась в хлеб зубами. «Спасибо», — уже сквозь хлеб прошипела я. Парень добродушно хихикнул и, достав из зарослей кустов термос, стал наливать в его кружку что-то, походящее на чай. Осторожнее, не подавись. До ужина больше ничего нет, так что постарайся насладиться вкусом». Я не прислушалась к совету. Умяла сэндвич за считанные секунды, после чего выпила весь термос, в котором оказался мятный чай. Я где-то слышала о том, что мята может разжигать аппетит, и тем не менее не остановилась, пока не допила напиток до последней капли. Сколько я провалялась без сознания. Уже отдавая пустую крышку буму, Первым делом поинтересовалась я. Ты попала сюда в 9 вечера накануне. Нецке сказала, что первый раз ты очнулась в полдень. Выходит, после проспала с часа дня до восьми часов вечера. Нецке де-факто бум. Странные имена. Почему никогда такие не слышала? Это имена вообще? Вроде того. Парень замялся и опустил глаза. Своих реальных имен мы не помним. Как это не помните? Как-как? Как ты? «Я помню свое имя». «Да неужели?» Скептически наклонил на бок голову Бум, при этом слегка прищурив свои светлые глаза. «Меня зовут Джеки». Парень на мгновение застыл. Было видно, что он ошарашен моим ответом, будто в нем действительно было скрыто нечто шокирующее. «Да ты только что выдумала себе имя, чтобы казаться крутой». «Меня действительно зовут Джеки». сокращенная форма от имени Жаклин. В переводе означает «та, которая обгонит», Та, что вытесняет, или та, что следует по пятам, а в более простых вариантах обгоняющая вытесняющая, преследующая. Все в одном смысловом значении. Парень смотрел на меня с открытым ртом. «Что такое падок?» «Это место». Все еще переваривая информацию по моему имени, парень развёл руками вокруг себя. «И что это за место?» — сдвинула брови я. «Мы сами не знаем». «Так, толку с этого собеседника будет маловато». Хотя он, судя по всему, и не прочь поболтать. Имени своего он не знает, где находится, не в курсе. Что он в таком случае вообще может знать? Когда ужин? Тяжело вздохнув, решила попробовать задать более простой вопрос я. Сразу после заката. Я посмотрела на небо. Солнце еще окрашивало облака. В недрах желудка взревел зверь. А точнее, через час.